А этот царь был жадюга, жаднее Ашаба, и когда он услышал о великодушии и щедрости Маруфа, им овладела жадность, и он сказал, «Если бы у этого купца не было много денег, он бы не проявил всей этой щедрости. Его поклажа обязательно прибудет. И эти купцы соберутся у него, и он раздаст им много денег». «Я имею больше прав, чем они на эти деньги, и я хочу завязать с ним дружбу и подружиться с ним, пока не пришла его поклажа, и то, что взяли бы от него эти купцы, возьму я. Я женю его на моей дочери и присоединю его деньги к моим деньгам». И визирь царя сказал ему, «О царь времени...